Глава 48. Ты что, серьезно? Возмущается Лика, как только мы попадаем в дом, куда Богдан обещал нас привести Я останусь с ней. Она смотрит на меня презрительно и, видимо, правда ждет ответа от Богдана. Он лишь пожимает плечами и кивает, а через секунду отвечает на звонок телефона и оставляет нас в огромной гостиной от них. Лика рвет и мечет ромко на ее руках кревтит, но это ее нисколько не смущает. «Ты какого хрена здесь делаешь?» — со злостью произносит она. «Что, надоел бывший, снова захотел к Богдану?» Я устало прикрываю глаза и сажусь в кресло. Я стала слабее, и мне сложнее выдерживать элементарные нагрузки. Слика определенно будет сложно, да и я согласна с ней. Идея так себе. Я бы точно не хотела жить с другой женщиной под одной крышей. Правда, если бы полгода назад он привез Лейку с сыном, вряд ли бы я возразила. Она – мать его ребенка. Но ее чувства понимаю, потому что у меня, в отличие от нее, нет никаких, абсолютно никаких привилегий, по которым ей приходится меня терпеть. «Ты чего молчишь? Что тебе от него надо?» Я считаю до десяти, чтобы успокоиться и не наговорить лишнего. После, пожимая плечами, и отвечаю. Защита. Он обещал помочь. Еще бы он не обещал, вспыхивает она. Он ради тебя на что угодно готов. Ты думаешь, я слепая? Не вижу, как он на тебя смотрит. Да я с твоим призраком жила всю свою замужнюю жизнь. Он даже не спал со мной нормально, представляешь? Ее откровение меня шокируют Я, конечно, вспомнила о Богданово институте но даже представить не могу а что он все это время думал обо мне. Считал, что наша встреча не более чем в обстоятельств. Оно может так и есть, но если он вспоминал обо мне, и у него остались чувства с института, то... Я сглатываю. Смотрю на лику, ошарашенная ее откровениями. Не думаю, что должна была узнать о его чувствах ко мне так. Это должно было быть иначе. Что смотришь, будто впервые слышишь? Я, когда тебя увидела в палате с сыном, думал, что перепела, и ты мне мерещишься. А потом узнал что Богдан действительно добился тебя. А потом вы расстались, мы помирились. Лучше бы тебя застрелили насмерть. Выплевывает она. Тогда у Ромы была бы полноценная семья, а не подобие. Ответить мне мешает вошедший в комнату Богдан. Он бросает телефон в карман и обводит нас взглядом. Ваша комната наверху. Он кивает на огромную лестницу за нашими спинами. Лика, поселишься в спальне с кроваткой для Ромы. Ты ее сразу увидишь, она первая. Анжелика демонстративно фыркает, но все же уходит, захватив с собой Ромку. Я же остаюсь сидеть там, где была минуту назад, абсолютно ничего не понимая в отношении Богдана ко мне. Когда мы были вместе, я видела его чувства и знала о них, ощущала заботу, ласку, любовь. А сейчас мы как чужие. Я осознаю, что сама виновата в этом. Но ведь я рассказала ему, что испугалась, что боялась Игоря и волновалась за своих близких. Неужели он пытается отомстить мне за вранье? Так жестоко. «Можешь заселиться в спальню рядом с моим кабинетом», — говорит Богдан. «Заселиться?» — усмехаюсь. «Я пришла сюда с рюкзаком, в котором только больничное тряпьем». «Да и то не мое. Мне Настя приносила свою одежду. Где все мои вещи, понятия не имею». «Вот. Богдан протягивает мне кредитку. Я уже говорил, что ты можешь воспользоваться опцией интернет-заказа». «То есть ты предлагаешь мне сидеть у тебя дома, пока все не разрешится?» «Именно», — подтверждает Богдан. «Я хочу помочь». «Даже не думай». «Запрещает мне». «Ты уже достаточно напомогалась». Если я узнаю, что ты что-то сделал в обход мне...» Он замолкает. «Лучше не стоит, Лера». Он говорит это таким тоном, от которого у меня по коже расползаются мурашки. «Вот как? Как он так может? Я же ведь и не собиралась ничего делать самостоятельно. Хотела обсудить с ним план действий. Я же действительно могу помочь. Но Богдан не преклонен». И тут у меня два варианта. Или он не хочет подвергать меня опасности, или попросту не доверяет. На территории есть бассейн, тренажерный зал, кинотеатр с большим выбором фильмов. Ляшу, шо... на шопинг я тебе карту дал. Займись, пожалуйста, отдыхом и не лезь туда, куда я тебя не прошу. Хотя бы раз послушай меня, Лера, и поверь мне, а не придумай, сделай сама. Уже более мягко настаивает Богдан. Я понимаю, что он перекладывает всю работу на себя, освобождает меня от необходимости что-то делать, запирает в красивом доме с охраной и настаивает на том, чтобы я отдыхала, пока он будет мстить моему бывшему мужу. Мне не по себе того, что придется сидеть без дела, но другого выхода у меня нет. Если Богдан не станет принимать мою помощь, я не буду лезть на рожон в него, не после обмана. Поднявшись с кресла, таки беру злосчастную карту в руки. Все мои счета заморожены, бизнес перешел к Игорю, а квартира мне больше не принадлежит. Я не собираюсь тратить деньги Богдана, но мне придется купить несколько комплектов одежды и обуви, а еще белье. Когда хочу поблагодарить его за заботу и убедить, что не стану никуда лезть, ему снова звонят, и он уходит. А я поднимаюсь на второй этаж и нахожу кабинет, а следом и спальню. Расторную светлую с большой кроватью в центре. После осмотра спальни подхожу к окну и вижу, как Богдан садится в машину, а следом выезжает за ворота. В груди неприятно ноет. Я вдруг осознаю, что, несмотря на уверенность в его силах, я все равно волнуюсь. Переживаю за него. Ведь Игорь способен на что угодно. Я же по-прежнему не знаю, на что способен Богдан. Уверена, что на многое. Ведь теперь он не просто бизнесмен, он главный конкурент бывшего мужа, и его поддерживает немало влиятельных политиков.